Глава 28. Обольщение благими помыслами. Без молитвы не вынести уединения. Иеромонах приводит новых братьев, постройка церкви, первая литургия, беседы отца Исаакия с инженером. Шло время, никто не нарушал спокойствие пустынников, Утихли опасения по поводу поисков с вертолета, а, следовательно, и ареста. Вскоре братьям стало очевидно, что и романах тяготится жизнью в пустыне. Этот праздный человек, привыкший вращаться среди людской толпы, стал без конца мечтать о другом образе жизни. Шумное общество, от которого без оглядки убегали в древности преподобные отцы, тянуло его к себе как магнитом. Восторженное воображение без конца рисовало ему картины кипучей проповеднической деятельности, спасения людей, погибающих по неведению в пучине греха, которых, благодаря своему риторскому таланту, он поведет верной стезей из тьмы к свету. Слух о его успехах разнесется далеко за пределы Абхазии, и его имя сделается широко известным и славным среди народа. Он, не сомневаясь, верил духу-обольстителю, который внушал, что с его проповедническими способностями он должен быть не здесь, а там, среди множества людей, что там он принесет значительно больше пользы церкви, чем здесь, в глухой и безлюдной пустыне. Праздный образ жизни привел к тому, что он постепенно подпал под сильное влияние духа уныния, который внушал ему обольстительные фантазии во все дни его пребывания в пустынной кельи. Конечно, если бы он ревностно стремился приобрести навык непрестанной молитвы, то это занятие само собой преградило бы доступ к нему обольстительных мечтаний, навиваемых врагами нашего спасения. Но он не счел нужным следовать советам преподобных отцов. Без благодати, приобретаемой почти исключительно молитвой, Он оставался и без ее ограждения, а потому легко подпал под влияние супротивного духа. Иеросхимонах Парфений Киевский писал в свое время, «Монаху самый верный путь к спасению — уединение, и в нем непрестанная молитва. Без молитвы нельзя снести уединение, без уединения стяжать молитвы. Без молитвы никогда не соединишься с Богом, а без всего соединения сомнительно спасение. Уединение и молитва выше всякого блага». Наконец, без всякой на то нужды, он стал делать одну за другой вылазки на берег озера к благодетельным монахиням, чтобы развеять тоску, которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Сёстры приветливо встречали его со словами «Батюшка, дорогой, милости просим, милости просим!» Заскучавший иеромонах оставался у них на несколько дней и, ублаженный их радушием, возвращался к себе в приподнятом настроении, но вскоре снова шел на берег озера с единственной целью развлечься в их обществе. Не выдержав своего томления, в конце осени, сопровождаемый двумя приозерными монахинями, он уехал в город. Там сестры познакомили его со многими добрыми христианами, прихожанами кафедрального собора, которые очень радушно принимали его в своих домах. В городе он прожил довольно долго и в бодром состоянии духа возвратился в горы, но не один, а в сопровождении четырех человек. Никого не спросив, иеромонах привел их на вторую поляну и поселил жить в новопостроенную келью. Среди пришедших были два монаха, один молодой послушник, только что демобилизовавшийся из армии, и старый пустынно-житель отец Иларион, прежде много лет живший недалеко от горного селения Чхалта, расположенного в глубине гор, на расстоянии ста километров от Сухуми, где у него был обширный участок земли. По старости лет, будучи уже не в состоянии преодолевать трудности уединенного жития, он решил перебраться на другое место жительства поближе к городу. Считая иеромонаха своим благодетелем, великодушно принявшим их в свою, как они полагали, пустынь, новопришедшие поделились с ним своими деньгами. Получив этот подарок, на другой же день он уехал в город. Новоселы, не теряя времени, спешно начали строить две кельи простейшим способом — в забирку, причем без пазов, впритык, закладывая на мох наколотые из каштанового дерева не толстые пластины в каркас. Строительство шло весьма успешно, так что в половине первого зимнего месяца было завершено сооружение обеих келей. Крыши им сделали из коротких дощечек, наколотых также из каштанового дерева, окна на первое время затянули целлофановыми пленками – а печи сложили из скальных каменных плиток. Иеромонах, наполученный от братьев деньги с помощью добрых людей, оформил себе городскую прописку, после чего прислал через приозерных монахинь письмо в пустынь, повелев вновь пришедшим строить церковку по чертежу, сделанному им в письме, а сам уехал из Сухуми куда-то в Россию. Началось строительство маленькой пустыннической церкви. На это дело призвали всех — и брата-пчеловода, и брата, живущего в дупле, и даже брата-ленивца. По чертежу церковка, похоже, была на обыкновенную келью, но с небольшой алтарной пристройкой а потому сделали обыкновенный каркас на вкопанных в землю столбах со сплошной обвязкой по верхам, включив в нее и алтарную пристройку, крышу которой делали обособленно. К середине зимы строительство церкви было закончено. К этому времени вернулся иеромонах. В рюкзаке он привез антиминс, священническое облачение и алтарные принадлежности, которыми снабдил его в России один старый архиерей. Типикон и богослужебные книги были принесены из города еще раньше, как и все прочее, что необходимо для совершения литургии. Первую службу совершали накануне Рождества Христова. Теперь литургию могли служить каждое воскресенье, а также в господские и богородичные праздники. Вечернее и утреннее отправлялись с вечера, а литургии ночью вслед за полуношницей. Отпуст бывал уже перед рассветом. Петь почти никто не умел, а потому пели как могли за уставщиком, знавшим на память монастырские распевы. По большей части практиковали обыкновенное гласовое пение. На каждое богослужение собирались все жители пустыни, поскольку зима стояла малоснежная, и заносы не препятствовали посещению церкви ни брату, живущему в дупле, ни братьям из старых келий. За каждой литургией все причащались святых божественных тайн, после чего расходились в Освоясе. В середине марта быстро растаял снег, и пока вода в реке не успела подняться, к озеру зачем-то был послан послушник, который вернулся не один, а с отцом Исакием. Тот пожелал жительствовать среди братьев, так как у них стало совершаться церковное богослужение. За неимением отдельной кельи его пока поместили в помещение церкви. Сообща перенесли его пожитки и продукты. Как-то по окончании церковной службы на братской трапезе отец Исаакий поинтересовался, совершались ли здесь когда-либо водосвятные молебны. Ему ответили, что совершали только один раз в день Богоявления. Тут отец Исаакий вспомнил и рассказал об одной своей встрече. «После праздника Богоявления, минувшей зимой, я возвращался из города». Добравшись автобусом до поселка Цибельда, пешком направился к своей пустыньке. Была ненастная погода, шел дождь со снегом, пришлось накрыться целлофановой пленкой. По пути меня догнала легковая машина, ее водитель пригласил меня сесть в автомобиль, и мы поехали вдвоем. Он сочувственно поинтересовался, какая нужда заставила меня путешествовать в такую ненастную погоду. Я ответил, что позавчера было крещение, и я ездил в город на службу и водосвятный молебен. И была вам нужда, — удивился он, — по такой погоде мучиться идти на эту церемонию освящения воды. И что там особенного-то, если священник опустит в воду серебряный крест, и вода после погружения в нее серебра делается на долгое время не портящейся? Это явление известно еще с далекой древности. «Какое у вас образование, молодой человек?» — спросил я. «Высшее», — ответил он. «Я по специальности горный инженер Марк Шейдер». «Удивляюсь», — сказал я, — «кто же это смог внушить вам такую нелепицу, что вода после погружения в нее серебра становится не портящейся?» «Это заключение ученых», — убежденно ответил он. «Да эти безумствующие фантазеры!» «Отвечал я. Сочинители всевозможных басин сами обманулись и других ввели в заблуждение. Вот и получается точь в точь, как с тем мужиком, про которого писал когда-то Лев Толстой. Спросили, говорит мужика, какими силами двигается паровоз. Мужик отвечает, паровоз толкается бесом, и мужик неоспорим бессмысленно с ним припираться. Вот точно так же получается и у вас». Но я не могу понять, как же это вы, будучи сами ученым-человеком, слепо верите чьему-то абсурдному мнению, рыболепствуя перед авторитетом учености? Вы бы хоть когда-нибудь сами проверили достоверность этого умозаключения, опустив в стакан с водой какую-либо серебряную вещь? Тогда на собственном опыте вы убедились бы, в несостоятельности этого утверждения, потому что гниющая вода вскоре докажет вам улживость ваших ученых. 30 лет тому назад в ограде городской церкви, продолжал я, был сделан огромный бетонный резервуар вместимостью 5 тонн, с плотно закрывающейся на замок крышкой. Внизу у него есть несколько кранов. Каждый год на крещение его заполняют доверху водой. Архиерей перед лицом всего народа всегда говорит, «Я имею обычай освещать воду не серебряным, а деревянным крестом». И он показывает всем деревянный крест изящной резьбы. Эта вода многие годы не подвергается никакому естественному гнилостному процессу. В ней не заводится ни инфузории, ни злые вглены и никакие иные микроорганизмы, вызывающие процесс смерти цветение и разложения. Но, поверьте мне, пока не будет отслужен водосвятный молебен, во время которого архиерей или простой священник при пении богоявленского тропаря погружает в воду крест, благодать Святого Духа не сойдет на воду и не осветит ее, хотя бы даже погружали в эту воду великое множество всяких крестов, золотых, серебряных или деревянных. С незапамятных времен в Православной Церкви существует обычай водосвятные крещенские молебны совершать на реках. Помню, как у нас в России совершали водосвятия на Каме и на Волге, во время которых освещались тысячи кубометров речной воды. Эта вода не испортится бесконечное число лет. Лично у меня такая вода хранилась в 25 лет пока я не разбил по неосторожности бутылку. Одна женщина мне рассказывала, что ее прадед в молодости ходил в Иерусалим, где участвовал в водосвятии на реке Иордан и принес оттуда бутылку со священной водой, которая хранится у них уже сто лет. Но что такое освещенная вода? Вы по недостатку веры смотрите на нее без должного благоговения, не проникая умом в таинственность неведомого явления совершающегося снею при ее освещении, но должен вам сказать, что ее мистические свойства хотя и проявляются достаточно часто, однако только лишь по вере. Когда мы подъехали к месту, где я должен был выходить, инженер стал уговаривать меня. Посетить его дом, чтобы продолжить нашу беседу, но я вежливо отказался, объяснив, что до жилья мне идти еще далеко, а время уже позднее. Не знаю, изменились ли после нашей беседы его взгляды, но я убежден, что он остался под большим впечатлением».